Глава 22. С утра следующего дня связался с Барановским. А уже через час он сбросил мне координаты места встречи. Встречаться предполагалось на улице Старого Затона, на складе стройматериалов, за заводом Труппласт, что, в общем, совсем недалеко от Коптева, как раз выезд из города по нашему направлению. Место удобное, и на Кольцевую не надо, и подъездов много, и народу не слишком. За главного у продавцов должен был выступить некто Коля. Барановский прислал мне фото и описание. Один из его людей в городе, как я понимаю. И мы должны были изобразить старых приятелей. «Проверяем товар сами, как нам надо», — объяснял я, собравшийся в полном составе бригаде. Они Лаве тоже проверит выборочно». «Посчитает по пачкам». «Где торчекозники твои?» — спросил Большой у Маркела. «Привезём, на улице ждут». «Нормально. Ну что, все готовы?» «Дуры при себе?» «Не кипишить без дела, но быть готовыми». «Говорю я, ну и Вован» — Большой кивнул в мою сторону. «Раз его контакт». Все, давай, погнали. Чё вату катать?» Выехали на трех машинах. Двух тайгах и грузовой «Газели», которую вел Маркел. Маркел когда-то водилой на грузовике поработать успел. Вот ему такая работа вечная достается. Точнее, Маркел выехал раньше, чтобы по пути подсадить бета-тестеров, как неожиданно по-айтишному назвали торчков, на которых будут проверять дурь. Грузовой отсек в «Газели» хоть и с окнами, но те изнутри заклеены. Не поймешь, куда везут при всем желании. День опять дождливый. Не именно дождь, а так мелкая мерзкая морось с небес сыплется, оседает на стеклах машины, откуда ее смахивают щетки. Кстати, я сейчас за рулем и уже на своей тайге, вроде как снова в рядах бригады. Не могу сказать, что комфортное ощущение. Присутствует постоянное желание попрощаться с друзьями как можно быстрее и хотя бы домой свалить, вон с Мишей пиво пить. Там хотя бы человек вместо бандита. Старый Затон, считай, что промзона, плюс несколько торговых центров в ней. Раньше тут вроде бы грузовой порт был. Но речные перевозки сошли на нет, так что одно название осталось. До да, кладбища каких-то ржавых судов, которые до сих пор почему-то на металлолом не порезали. Завод Трубопласт из Новых тоже вроде сыну главы администрации принадлежит, потому что снабжает трубами город вне всякой конкуренции. Вокруг него какие-то склады, мастерские, автосервис для грузовиков, то есть любая деловая суета в этом месте привычна. И ехать надо было не пацанской колонной, а грузовичком, как я предлагал. Но вот только никто не согласился. Не статусным, придурком. Сусанин вел нас по пустоватым, разбитым грузовиками проездом, пока не довел до нужного места. Складского ангара с открытыми воротами внутри которого стояли пикап «Москвич» и рядом с ним «Буханка» — типичные машины для этого рабочего места. Тот самый Коля, рослый, худощавый мужик, стыка за тридцать, стриженный и одетый в джинсовую куртку, стоял прямо в воротах, внимательно вглядываясь в подъезжавшие машины. Разглядел меня через лобовое стекло, подошел, сказал, нагнувшись к окну. «Здорово, Володь! Вы бы еще оркестр с собой привезли, мля!» «Давайте легковушки здесь, фургон внутрь загоняйте». «Привет, Коль. Я кивнул ему, как старому приятелю. Трубами торгуйте, что ли?» «Ну так...» — кивнул он, заглядывая в салон тайги. «Ща отгрузим, сколько надо. Заходите, короче». Начало, похоже, чуть расслабило сидящего рядом большого. Когда я поставил машину у стены, он вылез наружу, подхватив с пола сумку с деньгами и попутно расстегнув куртку, чтобы можно было быстрее добраться до ствола, в случае с чего. Но, насколько я понимаю, это только иллюзия безопасности, потому что люди Барановского положат всю эту шпану переростков в момент, случись такая необходимость. Людей было трое — Коля с пустыми руками, как комитет по встрече, и еще двое на расстоянии, с разных сторон вооруженные укороченными калашами с глушителями, причем такими, при виде которых у меня тоска пробудилась. Мой доведенный до ума болгарский АК показался мне попыткой жалкого подражания. Тут никакого тюнинга не надо, все свое, АК-14, как подсказала картотека прототипа, а укороченные в основном у спецслужб, ментовских спецподразделений и участников. Вот как бы такой добыть перед уходом, а? Два или пять. Нагло так они статус демонстрируют со штатным оружием. И да, у них еще броники под куртками, причем серьезные. И сами хлопцы тоже так внушительные. Оба за 30 слегка, и выправка заметна наряду с той сноровкой, с которой они держат автоматы и контролируют пространство. Бригада зашла внутрь в полном составе. А Маркел еще и бусик загнал дверью в сторону стены, чтобы тестовая лаборатория не могла по сторонам оглядеться. Понятно, что таскать с собой наркотов на такие встречи — ущерб конспирации, но здесь так принято качество проверять, поэтому методология отлажена. Ну и премием обломится не слабое, грамм сто отсыплют. И самим уширятся, и торговать смогут. «Все знают, кто тут зачем?» — ухмыльнувшись, спросил Коля, и, не дожидаясь ответа, открыл одну из сумок, стоящую возле буханки. «Пять кг. И еще пять. Он вжикнул молнии второй сумки. Десять. «Деньги?» Видя товар, большой удовлетворенно кивнул, присел и открыл свою сумку, показывая наваленные пачки наличности. «Столько с их, как договорились. Проверяйте». Бригада разошлась полукругом. Коля присел у сумки, пролистал быстро пачки наугад, выдернул несколько купюр, проверил бесцветным маркером, кивнул. «Нормально». И отступил от сумки, оставив ее на полу. «Там уже все проверено, так что до момента расчетов никто не подходит и руками не трогает. Хотя в таких случаях кидалово редко случается, потому что продавец покупателя знает и знает, где его искать, а покупатель не хочет терять долгосрочный канал». «Товар проверяйте», — широким жестом пригласил гостеприимный хозяин. «Пакеты по 500 грамм». Большой посмотрел на Маркела, тот кивнул, подошел к сумкам, присел, Сноровисто с помощью острого ножа взял несколько проб-порошка из разных упаковок, поочередно сыпанул в пробирке, капнул туда прозрачного раствора, который почти сразу стал розовым. «Китаец, пусть теперь бета-тестеры шмыганут!» Маркел отсыпал еще дозу и направился к фургону. «Когда еще товар будет?» — спросил Большой. «Дальше будет больше товара, нужно будет больше денег», — ответил Коля. «И на него претендует Ваха, а Ваху поддерживает городская ментовка, так что товар будет в том случае, если Ваха не станет на него претендовать». «Это отдельный вопрос», — ответил Большой. «А нам надо еще и по бабкам ориентироваться. Вам надо еще определиться, как быстро и поскольку вы сможете продавать. Ваха не только здесь бывает, но еще и в другие города везет. У вас такая возможность есть? Возможности есть любые, где я сами вопросы решим, где старших привлечем». Меньше, чем он, продавать не будем. Рынок-то один, большой, пожал плечами. Не вижу проблем. Давайте так, предложил Коля. Как с Вахой какая-то ясность будет, так и дадите нам знать. Через Володю. Он кивнул в мою сторону. Давайте все контакты через него. Так всем проще будет. Я понял. Будем решать вопрос. Ответ от бета-тестеров пришел скоро. Ништяк товар, сказал Маркел. Как эксперт заявил. Тогда забираем. Большой показал на сумку с деньгами. Ваши. Наши. Коля поднял сумку с пола. Грузитесь и разъезжаемся. Все, дальше без мартыны никуда, заявил большой по дороге обратно. Под свой риск такие дела не делаются. Забиваю встречу и едем. Он выудил из внутреннего кармана куртки мобильный. Если получится, то прямо сейчас. Ты большой, тебе видней, кивнул я. С барыгами когда забиваемся? И кто? Маркел, Труба и Капрал займутся. Там ничего сложного. Барыги только рады будут. А ты уверен, что они именно торговать через нас хотят, а не чисто под молотки нас свах и подвезти? Ну, как я уверен, могу быть. Мне сказали, я выслушал. Пообещали первую партию. Сделали, как обещали. Тоже вроде за базар отвечают. То, что мусарни городская Пиковых любит больше, ни для кого не секрет. А с частниками, короче, там не поймешь, где их интерес начинается и где кончается. Мне все расклады неизвестны». «Да это понятно», — вздохнул он. «Но если мы на китайца сядем, хочется и колется, и мамка не велит». По телефону ответили. Большой коротко переговорил, отключился, сказал мне. «Погнали в охотничий. Мартын там сейчас. Пацанов только предупрежу, чтобы дальше без нас». В общем, свернул в сторону автовокзала. На площади было уже людно, дождь прекратился, хоть и ненадолго наверняка, судя по низкому тяжело нависшему небу. Заляпанные грязью автобусы выстроились в ряд у уродливого здания вокзала, принимая в себя очереди едущих по области граждан и выплескивая приехавших в город. Дальше на всю площадь раскинулось собрание павильонов, палаток и всякого прочего. У охотничьего вредок выстроилось несколько машин, ну и для нас место осталось. Людей в зале было немного. Время пока такое. Пара столиков занята случайными посетителями, ну и за дальним угловым сидели Бобер и еще двое его бойцов. Мартын Бобра обычно далеко от себя не отпускает. «Здоров», — после процесса взаимного рукопожимания сказал Бобер. мартин в кабинете, заходите». В кабинете с прошлого раза ничего не изменилось. Разве что Мартын на этот раз был один, даже без зенеча. «Садись, братва», — пригласил хозяин. «Пообедайте». «Как раз пора». Он постучал пальцем по часам. «Да мы не откажемся», — за нас обоих сказал Большой. мартин лишь кнопку на столе нажал, который официанты вызываются, иначе из кабинета этого никому не докричишься. До того, как заказ примут, никто о серьезном говорить не стал. В меню углубились. Я заказал ностальгический стандартный набор из столичного салата, свиного из с картошкой и жульена с грибами. Как-то интерьер тут на нечто подобное намекал. Ну и водки, графинчик, пузатый и запотевший принесли. Небольшой. Напиваться никто не планировал. Мартын, у нас тема тут, короче, заговорил большой. У Авана контакт прямой с людьми, что в город дур возят. Ту самую, что и в вагонке идет, и вахи. То есть не с теми, кто тут забирает, а с теми, кто сюда везет. Интересно. мартин чуть вперед подался даже. И че? Короче, мы взяли сегодня у них 10 кило китайца по хорошей цене как откинуть не забудь», — усмехнулся Мартын. «Что их замес Вахи с Дагами напряг?» «И он, и не только», — сказал уже я. «Они не против покупателя на китайца сменить. Так я не знаю, что у них там за терки. Что за люди? Частники. На РЖД работают, как я понимаю». «Серьезные люди», — добавил Большой. «Мне так показалось». «Что с нас надо, чтобы нам продавали?» Перешел к сути Мартын. «Сделать так, чтобы Ваха с картины убрался», — ответил Большой. Прямым текстом сказали. И тогда весь опт белого китайца у нас. Ваха мусорам городским отстегивает за крышу. Тут без мазы. Скептически скривился Мартын. Они-то как на это посмотрят? Я так понимаю, что эту проблему они сами решат, так? Большой повернулся ко мне. Именно. Наша проблема Ваха. Слышал, что муслимка большую разборку собирает, будут русика с Вахой замерять. «Не все покупают там, что Мамая Ваха кончил», — с явным оттенком сомнения сказал мартин «Я тоже не очень». «Нам сдали место разборки и адрес, где Ваха шкерится», — сказал Большой. «Если до разборки успеть, то на Дагов и спишут». «Если канал Китайца потом нам уйдет, то не спишут. Это с одной стороны. С другой — волков боятся в хате срать». «Там много товара будет, мартин перешел к следующему пункту Большой. «В городе столько не сольешь, это всем наркотам упороться. Ваха в другие города возит, за счет этого сбыт хмурого держал. Сможем?» Мартын чуть подумал, затем кивнул. «Если что решим, то сможем. Твоя братва пусть тогда на городской сбыт садится, а остальное погос организует. У него по своим армянским каналам везде люди продадут. А что по Вахе решаем?» «По Вахе?» Мартын задумчиво посмотрел в почти закрытое шторме окно. Ваха нам вообще как кость в горле. Если с дагами добазарится, то он тогда по-любому нашей проблемой станет. Сумеете израсходовать его, а? Только чтобы он с гарантией коней шаркнул. Ваван организует, я думаю. Он у нас спецура. Польстил небольшой Адреса есть. Сделать все реально. Осталось покивать мне. Тогда сделайте, заключил Мартын. Дальше посмотрим, что эти ваши частники предложат. Если реальная тема, вписываемся. На городской избыт садитесь вы, как сказал, половину с дохода откидывайте в общак, там всем хватит. А общак вас лавриками поддержит. С погосом сам перетру, он подъедет вечером. Занимайтесь вахой, короче».